Глава шестая. Картер лежал на кровати с закрытыми глазами, уткнувшись лицом в подушку. Комкой рукой одеял он испустил тяжелый вздох. Вот уже в двенадцатый раз он просыпается на утро после своего тридцать третьего дня рождения. С одной стороны, конечно, грех жаловаться, и о родителях можно забыть, подождать до начала следующего повтора, и все — Правда, еще неизвестно, что принесет этот двенадцатый повтор. Он лежал неподвижно, считая каждый вдох и прислушиваясь в ожидании хорошо знакомой последовательности событий. Один вдох, другой, третий. Однако ничего не произошло, и у Картера разыгралось воображение. Неужели сценарий изменился? А что? Ведь заставил же он Марианну встать на то роковое место. Но могло ли это повлиять на всю... Последовательность самых первых минут. Идея толкнуть Марианну под луч пришла неожиданно, когда он увидел, где именно она стоит. Если девушка сможет запомнить событие, у него появится сообщник, живой человек, который скрасит его безрадостное существование. Вот и все, чего он хотел, на больше не рассчитывал. Может, судьба улыбнулась ему впервые за долгое время? Он сделал уже восемь вдохов, но... Ничего не происходило. В голове запрыгали всевозможные догадки. Но вот за окном раздался щебет. Птица умолкла, затем чирикнула еще три раза. Проехала машина, подул ветер, в окно стукнула ветка. Все пошло своим чередом. Размечтался, выргал себя Картер, глотая ком в горле и стараясь угомонить бешеный стук сердца, вызванный минутной надеждой он перевернулся, взял с тумбочки тетрадь и записал наблюдение, чтобы потом вклеить листок в очередной блокнот, который станет его спутником в новом повторе петли. Взяв телефон, он первым делом сбросил настройку, блокирующую любые сообщения и вызовы с неизвестных номеров. В обычной жизни он каждый год включал эту опцию, чтобы спокойно отпраздновать день рождения и лишь через несколько дней убирал ее и снова добавлял номера родителей в список контактов. На экране выскочило уведомление. Картер открыл голосовую почту. Как всегда, пришло поздравление от отца. В последние повторы петли он просто удалял сообщение, но в этот раз решил опять прослушать. «С днем рождения, Картер!» — раздался знакомый голос. «Надеюсь, ты хорошо отпраздновал. Твой брат прилетает к нам через две недели. Может, и ты возьмешь билеты нагрянешь в гости? Или денег нет, как обычно?» «Жаль, что в этом году тебе опять не повысили зарплату. Вот вам и государственные проекты. Сплошная бюрократия, а...» «А денег ноль. Позвони нам, как только сможешь», — договорил Картер, смахнув сообщение. Итак, пока ничего не изменилось. Двенадцатый повтор временной петли не отличался от предыдущих, но все же было одно существенное обстоятельство. «Помнит ли М?» написал он в верхней части листа и подчеркнул, чтобы выглядело убедительнее. Повторы петли всегда начинались одинаково, с секунды в секунду. Почему же сегодня произошла задержка в последовательности событий? Ответа на этот вопрос Картер найти не мог. Он не умел рассуждать как ученый. На работе он мог легко выполнять указания, которые давали ему научные сотрудники. А чтобы самому поставить опыт или сделать открытие, куда там? Стараясь привести мысли и нервы в порядок, он сделал глубокий вдох. Дыхание выровнялось, сердце замедлило гонку. Неожиданно ответ сам собой всплыл на поверхность. Новый повтор всегда начинался, когда Картер спал. Точное время было ему неизвестно. Просыпался он в понедельник в 5.49 утра. Не исключено, что впечатления от последних минут предыдущего повтора отложились в мозгу и разбудили его сегодня на несколько секунд раньше. Новизна событий, вероятно, заставило сердце биться чаще, а вслед за сердцебиением участилось дыхание. Затем на него обрушилась унылая действительность. Он сполз с кровати и подошел к письменному столу, где ждала стопка чистых блокнотов с обложками разных цветов. Его любимый и самый простой метод работы с фотографической памятью. Рядом пылилось крошечное мобильное устройство. Последние несколько повторов Картер даже не включал виртуального ассистента, но сегодня решил проверить. «Привет, Картер!» — раздался металлический голос. Эта версия помощника была предназначена для сотрудников. Дэвид говорил все с тем же британским акцентом. «Сейчас еще рано и темно. Как поживаешь?» «Да ничего нового. Слушай, что, Картер? Ты не забыл, что я нахожусь в петле времени?» «Повтори вопрос, если не трудно. Я не совсем его уловил», — ответил Дэвид и вежливо усмехнулся. «Глуховат, что ли, стал? Извини!» «Да ну тебя! Пойду завтракать. Позже поговорим. Новые данные принесу, обработаем вместе». «Вместе? Любишь ты в себе мои заслуги приписывать!» Картер оборвал его, выключив устройство. В начале каждого повтора обработанные данные всегда исчезали — Но словоохотливый ассистент спасал от одиночества. Радовал возможность поговорить с кем-нибудь. Да и вообще искусственный интеллект был необходим, ведь сам Картер владел лишь базовыми навыками в области программирования. Однако сейчас Картеру было не до ассистента. Не терпелось узнать, что еще в этот раз могло пойти не так. Здесь дома все было по-прежнему, но там, где сегодня проснулась Марианна, дела могли обстоять иначе. Одеваясь, Картер раздумывал, не побаловать ли себя по дороге роскошным завтраком, к примеру, заказать бифштекс с яйцом в самом дорогом ресторане, ведь через несколько дней деньги опять вернутся на счет. Однако он вовремя себя остановил, проявив исключительную выдержку, которая наверняка заслужила бы похвалу родителей. Картер невольно поморщился и отогнал ненужные мысли. Надо было срочно бежать на работу, потому что в Хоук... Прибывала делегация из проекта «Релиф», а с ней и Мариана. «В этот раз события могут развернуться по-другому», — подумал Картер. От дерзкой мысли сердце снова заколотилось.